Начало после конца Ария уже давным-давно не ждала свой день рождения так, как ждала его в детстве. Порой у нее складывалось ощущение, что душа и чувства заледенели, и на их растопку не хватит и века. Первые дни после возвращения из Орлеана она не сомневалась, что потеряла себя. Но в какой-то момент к ней пришло осознание, что потеряна была девушка, которую пытались ограбить. А Орлеан пролил свет на то, каким человеком она являлась на самом деле. Утром приехали родители, они поздравили Арию и, наконец, приняли ее желание уйти из университета. Решение далось им нелегко, но Ария пообещала добиться высот, несмотря ни на что. Как и предполагал Энза, когда родители ушли, Ария осталась дома одна и посвятила время игре на гитаре и написанию книг. Творчество вдохновляло ее и поддерживало а еще даровала веру в светлое будущее. До заката еще оставалось несколько часов, поэтому девушка спланировала отправиться туда, куда хотела поехать уже давно, но никак не могла решиться. На дорогу ушло чуть больше часа, но час пролетел довольно быстро, ведь Ария слушала на повторе песни Германа. У него и правда был невероятный талант. Безгранично жаль, когда такие удивительные люди так рано покидают мир. Ария нашла необходимое место почти сразу. Мэри Бэль с Германом были похоронены рядом. Памятники оказались такими большими, что Ария потеряла дар речи. Все кругом усыпали цветы. Люди не забыли их и приходили на могилу. Это ли не прекрасно? Как жаль, что ни Мэри, ни Гера ничего об этом не знали. Девушка положила цветы и присела на корточке. Почему же она не приходила раньше? Ей было страшно. Она хотела помнить их живыми и беззаботными, такими, какими они были там. В голове никак не умещался тот факт, что теперь их лица выгравированы на могильной плите. «Привет, ребят», — прошептала Ария, нарушив тишину. «Мне вас так не хватает. Гера, твои песни — это что-то совершенно невероятное, как и фильмы с твоим участием, Мэри. Я посмотрела все по несколько раз». Мне так приятно, что я могу всю жизнь пересматривать их и удивляться твоей красоте. Надеюсь, Паус с Луной добились своего, и вы с Германом уже успешные кураторы, которые набили порядок в городе и сместили Августину и сафину с должности. Она усмехнулась и только сейчас осознала, что по щекам текут слезы. Тоску по дорогим людям нельзя отменить. Я искренне верю, что темная сторона — это не что-то плохое, Ити с Гоя встретились и обрели счастье. Эти ребята точно заслуживают счастья. Мэри, мне не хватает разговоров с тобой сплетен, и твоего вечно недовольного лица, когда я опять надевала черную одежду. Девушка вновь вытерла рукавом толстовке, стекающие слезы. Иронично приходить к тебе в черном, но здесь я хотя бы могу отмазаться. Ведь это, черт подери, кладбища. И по-другому нельзя. Ари засмеялась, представив, что бы ей ответила Мэри Белль, но тут же замолчала, подумав, что смеющийся на могиле человек в слезах выглядит со стороны как минимум странно. Знаете, прийти к вам в свой день рождения — неплохое решение. Мне стало легче. Быть может, когда-нибудь я вновь окажусь в Орлеане, и мне уже не будет страшно, как в первый раз. Ведь я буду знать, что в этом городе Меня ждет семья. Люблю вас так сильно, что не описать словами». Поднявшись на ноги, девушка посмотрела на время. Если она прямо сейчас не уйдет, Энза в очередной раз убедится, какая она не пунктуальная. Ария направилась к машине, зная, что ближайший час вновь приведет по чудесной песне, греющей душу. Ария медленно шагала по длинному пирсу наблюдая, как солнце вот-вот попрощается с ней, оставив сказочный шлейф волшебных малиновых оттенков. Вот уже который день при виде заката для нее будто открывалась дверь в Орлеан. Ведь именно там, рядом с ней, стоял человек, в чьих глазах отражали солнечные блики. Ари крепко зажмурилась и набрала полную грудь воздуха. «Ты говорила, что свет во мне рождается из темноты. Но как быть, если мой свет...» это ты. Она замерла и, кажется, забыла, как дышать. Сзади послышались шаги. Робко обернувшись, Ария оцепенела и попала в ловушку знакомый глаз. Глаз, в которых отражался закатный свет. Перед ней стоял Аарон, именно такой, каким она его помнила, в своей излюбленной черной одежде, держа в руках такого же цвета гитару и букет лаванды. «Пожалуйста, скажи, что это не сон», — прошептала Ари, не веря в происходящее. Не успела она очнуться, как почувствовала, его совсем близко. Он коснулся ладонью ее лица и накрыл губы своими. Как же давно она об этом мечтала. Аарон отстранился, и все ее тело покрылось мурашками. «Через две недели после того, как мы попрощались, я поставил Луни памятник». И ко мне начали возвращаться воспоминания. Я подрабатывал барменом в клубе. Однажды гитарист заболел. Меня попросили его подменить. Играя одну из песен, я увидел, как посетительница держит в руках лаванду. Тогда ты -то и вернулась, первое воспоминание. Поначалу тебя в них не было. Я видел Гоя, Фабио, Эстеллу. Но когда появилась ты, они начали возвращаться стремительнее. И вот, спустя два месяца, я вспомнил все каждую мелочь. Я вспомнил, как искренне ты ко мне относилась, вспомнил свои чувства к тебе и понял, что отпускать тебя — глупое решение. С днем рождения, светлая девочка в темной одежде. Аарон засмеялся и протянул ей букет лаванды. «Подарок ждет тебя дома у Энза». «Постой, но Энза...» — пролепетала Ария. «Это же он меня пригласил». Он приглашал, а я сидел рядом с трясущимися руками. Энза, кстати, хороший парень. Я ведь тогда проследил за вами и узнал, где он живет. И вот, когда вернулись воспоминания, я снова пошел к нему и все рассказал. Он поверил Аре. Понял, почему ты не выдала меня в полицию. Понял, почему ты так себя вела. Понял и пожелал нам с тобой счастья. Поговори с ним потом». Аарон взял девушку за руку и потянул за собой, к началу пирса. Широко, как у ребенка, улыбкой, она последовала за ним. Они сели на край и вытянули ноги. Солнце уже зашло, а небо залилось малиново-оранжевыми красками. Мы родились в один день, умерли и воскресли. Как по мне, весомая причина для того, чтобы в этот раз мы провели жизнь вместе. А она-то уж точно будет последней. Аарон усмехнулся, посмотрев на Арию. «Родились в один день?» «Мне сегодня двадцать пять. У нас у обоих день рождения пятнадцатого октября?» Аарон кивнул и посмотрел на закатный шлейф, повернувшись идеальным профилем к своей девушке. Она некоторое время любовалась им, а потом кинулась его обнимать. «Ты бы еще позже сказал... У меня, правда, нет подарка, но я обязательно...» Мне достаточно того, что ты рядом, – перебил он, уложил Арик себе на ноги и большим пальцем погладил ее по щеке, вызвав сбудораживающие мурашки. Наша с тобой цель – прожить эту жизнь за них не всех. Неожиданно выпалила девушка. Аарон снова окинул ее взглядом и улыбнулся. Прожить вместе, ни на минуту не забывая город, который когда-то нас столкнул, ни на минуту не забывая город благодаря которому мы обрели настоящих друзей, не забывая город, который исполнил мою главную мечту и позволил увидеть сестру. Да, Ария встала с его колен, Аарон взял в руки гитару и провел пальцами по струнам. «Позволишь сыграть для тебя?» «Ты ведь говорил, что не играешь девушкам, так ведь?» «Говорил, но ты моя душа. Как же я могу не сыграть для души?» На его лице появилась беззаботная улыбка. Сердце Арии налилось теплом после его слов. И надежды вновь восстали из пепла. Аарон начал наигрывать красивейшую мелодию, а затем запел. В этот момент она осознала, что он сочинил песню специально для нее. Ария обхватила колени руками и облокотилась головой о его плечо. Они сидели в полном одиночестве на краешке широкого пирса, Две некогда потерявшиеся души, которые нашли себя, а после друг друга. Легкий осенний ветерок приятно обдувал кожу. Ария с наслаждением слушала завораживающий голос своего возлюбленного. И жила здесь и сейчас. Еще час назад она была уверена, что больше никогда не ощутит это теплое, прекрасное чувство, но теперь, теперь каждый день будет пропитан любовью. Ари знала, что Аарон ее человек. И в любой момент, когда Дресскот окажется белым, они будут единственной парой, которая придет в черном. Она знала, что ради самих себя и тех, кто остался в Орлеане, или же ушел на одну из сторон, они проживут эту жизнь по-настоящему. Третий шанс и правда дается далеко не каждому. Она знала, что спустя время допишет свою книгу под названием Орлеан для того чтобы даже после их смерти люди услышали удивительную историю про город, который доказал, что погасший, как спичка, человек однажды засияет ярче полярной звезды. Благодарность ангелам. С днем рождения меня. С днем рождения Орлеан. С днем рождения Арии и Аарон. Я на всю жизнь запомню этот момент, ведь именно сегодня подошла к концу моя самая сильная работа которую я вложила намного больше, чем просто себя. «Орлеан» — это не книга. Это целый мир, который создан для того, чтобы заставить взглянуть каждого на проблемы нашего общества. Абсолютно все герои отражают именно это. Я уверена, что вы сможете найти в ней себя и пересмотреть поступки, а, может быть, даже повернуть свой кругозор на 360 градусов. «Лети в долгий и, надеюсь, успешный путь», Моя самая дорогая и любимая книга, которая подарила веру в то, что как бы нас ни тушили, мы все равно сможем засиять. Ария, Аарон, Тит, Мэри, Гоя, Луна, Герман, Фауст, Энза. Я знаю, что вы счастливы. В этот раз я не смогла сделать иначе, потому что каждый из вас и так настрадался. Навечно в памяти и сердце. Благодарю свою волшебную семью и чудесных друзей за то, что верите и всегда рядом. Благодарю вас, ангелы, и по совместительству мои верные читатели. Без вас мое творчество кануло бы на дно. Вы — вера, вы — поддержка, вы — свет. Навсегда ваш, светлый писатель в темной одежде.